Глава третья. Три дня назад я получила от Юры то самое сообщение, после которого он не выходил на связь. А до этого он пришел ко мне на работу, чтобы пригласить на обед, и попросил отправить срочное письмо с моего компа. Три дня назад я вставила флешку и отправила какой-то файл из своей почты. Неужели муж моей бедной сестры и отец Златы подставил меня? Нет, нет, это невозможно. Юра бы никогда не бросил дочку. Он же написал нам, что скоро вернется и что наши беды закончатся. Это могло означать что угодно. Он мог найти врача, который поможет Златке. Или хорошую работу. Но что, если он действительно сделал это? Тогда действовал не один, а подключил приятелей с универа. Или они его. Даже вспоминать не хотелось, в какой компании вращался Юрик до встречи с моей сестрой. Алика вытащила его буквально с того света. Помогла справиться с зависимостью, настояла, чтобы он порвал с дружками. И если они вновь появились в его жизни, то... Спина похолодела. Вдруг он погиб. Те отморозки могли избавиться от него сразу же, как получили деньги. Ясно, что Юра мог обратиться к ним лишь в крайнем отчаянии, а мы пребывали в таком. После жуткой аварии, в которой погибла моя сестра, прошло уже немало времени. И уже никто из врачей не верил, что зрение вернется к Златке. Никто, кроме нас. Кусая губы, я сдерживала слезы, а остальное одобрительно хмыкнул. «Вижу, ты осознала, что сильно влипла, девочка. Поэтому воспользуйся подаренным шансом и верни всю сумму в течение трёх дней». Он отпрянул от меня так, словно я была прокажённой, и, отвернувшись, направился к выходу. Пригнувшись, чтобы не удариться, покинул кухню. «Не пытайся сбежать», — услышала я его хрипловатый голос. «Этот город мой». Хлопнула входная дверь, и наступила мёртвая тишина. Вцепившись в полы пиджака так, что побелели костяшки пальцев, Я медленно осела на пол и, глядя перед собой, ничего не видела. Последние слова бандита звучали у меня в ушах, и лишь глухой не распознал бы в них угрозу. «Юрка, Юрка, неужели он мог пойти на преступление?» Я зажмурилась, зная ответ. «Мог» и шел. До того, как встретил мою сестру, он делал ужасные вещи. Потом говорил, что Алика — его свет, его счастье, их яркая любовь, которая кардинально изменила судьбу, вдохновляла меня и поддерживала в самые страшные времена. Когда компания моего отца разорилась, и мы потеряли всё, сестра и её муж были рядом. А потом один за другим быстро угасли наши родители, врачи ничего не могли сделать. Я бросила университет, ни с кем не общалась. Только благодаря Юре и Алике я смогла продолжить жить. Не сразу. Когда казалось, что я достигла самого дна отчаяния и боли, в нашей семье появилось маленькое солнышко, Златко. Моя милая племянница даже маленькой никогда не плакала. Она улыбалась этой жизни с самого рождения и смотрела так, будто гладила душу. Трое любящих людей окружили меня таким светом, что я потихоньку начала восстанавливаться. Но судьба жестока, и моя дорогая сестра погибла в аварии. Юра и Злата выжили, но девочка лишилась зрения. И когда она, очнувшись, назвала меня мамой, я не нашла в себе сил сказать, что это не так. После того, как мы потратили последние деньги на больничные счета и похороны, нам пришлось вернуться в Россию. Мы стали нищими, и я продолжила учебу в скромном университете. А закончив его, радовалась первой работе, которую мне нашел Юра. А еще бы! В хорошую фирму с приличной зарплатой взяли вчерашнюю выпускницу. Есть за что благодарить судьбу, и я закрывала глаза на очевидные минусы, радуясь, что вскоре смогу показать Злату хорошему платному врачу. Как поверить в то, что Юра использовал меня. Как принять то, что он забыл жену и взялся за старое? Ведь у него осталась Златка, копия моей бедной Алики. Прижав ладони к лицу, я беззвучно заплакала. Что теперь делать? Я и раньше понимала, что за сопровождением скрывается нечто опасное и преступное, а сейчас, столкнувшись нос к носу с неожиданным визитером, осознала, что сильно недооценивала темную сторону бизнеса Карима. Пять миллионов долларов. Убивают и за меньшие деньги. Я не смогу вернуть то, что не брала, и Стальной мне не поверит. Он убежден, что я виновна, и щедро дал мне время вернуть награбленное. И ясно дал понять, что это из-за златы. Но пройдет время, и он вернется. Что будет тогда? Вспомнились грязные намеки сослуживцев, и двое, что остались за дверью по приказу Стального. Они смотрели так же, раздевая меня взглядами, ухмыляясь так, словно считали своей добычей. И слова их босса, что я стою 100 баксов на троих, леденили душу. Не дождавшись денег, они попробуют выбить их из меня. И от одной мысли о предстоящих пытках становилось дурно. «А Злата? Что станет с моей девочкой? Юра пропала, а меня?» «Даже страшно подумать, что ждет меня». «Нет». Я отняла мокрые ладони от лица и решительно поднялась. Охнув, схватилась за стену, поскольку ватные ноги отказывались слушаться. Но я упрямо добралась до стола. И на стул, взяла свой телефон. Набрала номер, который думала никогда не пригодится. Надеялась, что никогда. «Екатерина Марковна!» Сразу начала я, как только сняли трубку. «Извините за ночной звонок, но это очень срочно. С вами Юра не связывался?» «Если он вернулся к дружкам, то мачеха Юры точно в курсе. Именно из-за нее парень не пошел по наклонной дорожке. Из-за нее умер от передозировки его отец». «Евочка!» Чему-то обрадовалась эта страшная женщина а разве ты не знаешь, и грудь сдавила неприятным предчувствием.